Глава 13. Убийца Дерунова найден и арестован. На другой день это известие было напечатано в местных газетах. Но городские кумушки, опережавшие любого репортера, называли уже убийцу по имени. «Слышали?» — спрашивал один служащий в канцелярии другого. «Слышал», — отвечал другой, и когда спросивший тотчас отворачивался с недовольной миною, поджидал другого, менее сведущего. «Слышали?» — спрашивал он этого. «Другого». Ничего. А что случилось? Лицо вопрошавшего озарялось самодовольством, и он с видом человека, извещенного лично председателем суда, сообщал. Наш-то, Тихоня, Захаров, арестован. Оказывается, он Дерунова-то убил. Не может быть! Изловивший слушателя приходил в восторг. Он начинал оживленно рассказывать, возвышал голос, изменял его, махал руками и чуть не в лицах изображал сцены убийства, ареста, допроса и прочего. Вокруг него собиралась кучка любопытных, и даже сторож, отойдя от вешалки, слушал вполуха. Авдотья пал на Колкунова, дымя папиросою, полулежала в позе отдыхающей у ручья нимфы и говорила своей дочери. «Я всегда чувствовала, что он разбойник. Недаром мы ненавидели друг друга. Но не плачь, все к лучшему. Его отошлют на каторгу, и ты свободна». Мы уедем в Петербург и там. Но скандал, мамаша, всклипывая, отвечала Екатерина Егоровна. Меня звали к следователю и такое спрашивали. А потом тоже будет и на суде. Обольстительная полковница загасила папиросу и снисходительно улыбнулась. Дурочка ты моя, сказала она. Да ведь тебе известность-то какая. Чего бы не дала любая из нас, чтобы из-за нее другого зарезали. Екатерина Егоровна выдавила улыбку. «Самоубийство и то возвышает женщину в глазах мужчин. А тут на тебе!» «Понятно, — продолжала мамаша, — здешнее общество вознегодует, пожалуй, отвернется от нас, закроет двери, но только из зависти. А нам плевать? Да пожелает ты теперь, ты всех мужей отобьешь, глупая!» А она плачет. Полковница поднялась, вальяжно села на диван и сказала, «Налей мне кофе». Дочь, видимо, успокоилась, и беспечная улыбка появилась на ее губах. «Смотри сегодня, завтра к нам на вечерний чай, столько напросятся народу!» Полковница плавно повела костлявой рукой по воздуху. «И все тебе сочувствовать будут!» При этом предположении дочка полковницы не удержалась и уже весело смеялась от удовольствия. Волосатый Полозов в своей тесной канурке, называемой «редакцией», стоял перед беспечно сидевшим перед ним Силиным и ласково говорил ему. «Голубчик, вы сделали передо мной свинство, обещались, а сами в газету описание убийства отдали». «За двойню!» — перебил его Силин. «Ну хорошо, мы квиты!» — торопливо заговорил Полозов. «Только теперь, милушка, не обманите! Одному мне! Я уж по шесть копеек дам, только на совесть!» «Идет?» — согласился Силин. Я, признаться вас, уважаю больше, чем его. Он любит сплетни сводить, а я таких не люблю. Но уговор...» Силен поднял руку, а Полозов беспокойно стал трепать свою густую бороду. «Принимать все. Не вычеркивать ни строки. И за все шесть копеек. Кроме того, сегодня двадцать пять рублей вперед. Я к Можаевым еду», — окончил он торопливо. «Что же?» — уныло ответил Полозов. «Я согласен. Вот вам». Он полез в боковой карман пиджака, вынул засаленный бумажник, долго рылся в нем, слюня короткие пальцы, и подал Силину пачку затрепанных ассигнаций. «И что вы мне дадите?» «Каждый день сообщение по мере продвижения следствия. Потом интервью с его женою». Силин загнул палец. «Интервью с Иваном». «Это кто же?» «Лакей покойного. Он все его шашни знал». «Угу», — произнес редактор. Силин продолжал «Интервью с Лужкой, горничная Захаровых, наконец, с защитником и прокурором, и отчеты из зала суда». Редактором овладело оптимистическое настроение. Он закивал головою. «Что ж, валяйте, жарьте, черт возьми», – произнес он, одушевляясь. «Мы задушим газету. Фильетон Долинина произвел вчера фурор. Триста номеров продали лишних. Вы читали?» Силин махнул рукою. «Он мне на просмотр давал». «Перечти, — говорит, — и черкни, если что я лишнего махнул». «Бойкий, бойкий, — филиетон, — похвалил Полозов, — особенно это место. Он схватил газету, поводил по ней носом и, указывая на строки пальцем, густым басом прочел. И верьте, нет мелкой гадости, нет преступной мысли, едва мелькнувшей в голове вашей, я не говорю уже о преступлении, которые не понесли бы за собой казни» ничто не простится. Преступление против плоти казнятся немощью, против духа есть большая казнь, и, верьте, она настигнет, настигнет среди сна, среди игры и веселья, в момент упоения любовью. За все расплата и путями таинственными часто ножом убийцы замахивается незримой рука вечной правды. А? Сильно? Ведь это намек на Дерунова, на его жизнь. Полозов аккуратно свернул и положил газету на стол. «Тут я и припустил, малость», — сказал Силин, вставая. «Насчет нажата. Это мое. Ну, до свидания. Послезавтра я здесь, а завтра перешлю вам с Нарочным». Он ушел, а Полозов некоторое время задумчиво смотрел ему вслед и, наконец, со вздохом произнес. «Каналья, слов нет. А нужный человек. И боек же!» Он покачал головою и уселся править корректуру.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 Никогда прежде этого не было, говорил он, пока не появился петербургский фрукт. Лодырь, слоняется, ничего не делая, и всех сбивает. Кроме того, оказался вором. Его поймали, как он с мельницы муку крал. Фёдор Матвеевич прогнал его, а теперь ещё хуже. Сегодня время горячее, коси, и то поздно будет. А он нати, всех мужиков сбил, что дёшево работают. Я на лук, галдят, и он впереди всех. Ну и что же, ты им прибавил? Если б я прибавил, я бы на себя руки наложил. Они решили б, что я струсил. И ты знаешь меня, разве я мужика жму? Я этого ознобого пригрозил прибить, а их пугнул. Стали работать, но вяло. А этого франк пришлось в холодную взять. Хлопот с ним. Он опасен? Тревожно спросила Вера. Беспокоен. А как убрать его мирным порядком, и не придумаю. Придется станового приглашать и его выселить. Тем более он дальний. «Откуда же он? Лужский мещанин из Петербургской губернии». «А, Степан Иванович!» — весело воскликнул Можаев, поднимаясь с кресла. «Милости просим! Обедали? Какие новости?» Силен стоял на пороге балкона во всем великолепии своей персоны. Просторный чесучевый пиджак, широчайшие брюки, белый жилет и цветное белье с небрежно повязанным галстуком, концы которого виднелись из-под его густой бороды. Он поклонился всем и потом, войдя на балкон, стал обходить всех по очереди. Сестру он нежно поцеловал в лоб, Елизавете Борисовне почтительно поцеловал руку, Вере пожал кончики пальцев и сказал. «Хороши эти, барышня!» «Терпеть не могу этого слова», — ответила она. «Хе-хе! Вот и рассердил», — засмеялся Силен и, обмахиваясь шляпой, сел на свободный стул. «Вы простите, что я без зова. Так, знаете, соскучился, сестренку проведать захотел». «Что вы, батенька, да мы всегда рады свежему человеку!» – замахал руками Можаев. Елизавета Борисовна вышла из своей меланхолии. «Скука у нас тут! Мужчины за работой! Мы все женщины, и ничего, кроме усадьбы, не видим. Мы все рады вам! Говорите, что нового!» «Нового?» – Силин обвел всех взглядом и, заранее предвкушая эффект, сказал. «Убийца Семёна Елизаровича найден!» «То есть, вернее, сам открылся!» Анна Ивановна с замирающим сердцем обратила к брату свое побледневшее лицо. Вера порывисто обернулась к Силину. Лица всех выразили жгучий интерес. «Кто же?» – за всех спросила Елизавета Борисовна. «Александр Никитич Захаров. Знаете его? Бухгалтер», – ответил Силин. Глубокий вздох облегчения вырвался из груди Анны Ивановны, и краска вернулась на ее побледневшие щеки. «За что?» Еле слышно спросила она брата, но Можаев заглушил ее вопрос. Он взволнованно поднялся с кресла и громко воскликнул. «Захаров? Да это нелепость! Я никогда не поверю этому!» Селин снисходительно улыбнулся. «Могу вас уверить, Сергей Степанович, он уже посажен, а я и корреспонденцию в Петербург послал». «Что же из этого?» – горячился Можаев. «Осудят его, я и тогда не поверю. Этот человек из народа, с цельной и целомудренной душой, для которой не утрачены понятия добра и зла». «Но папа остановила его вера. Ты не знаешь мотивов?» «Действительно», – сказала раздраженная Елизавета Борисовна мужу, «ты не даешь даже договорить Степана Ивановичу». «Ну-ну, умолкаю. -ну, и все равно не верю», – ответил Можаев и стал взволнованно ходить по балкону. «Какие же мотивы?» Но Силин так выразительно указал глазами на сестру и на Веру, что Можаев умолк тотчас и стал в полголоса напевать. Хотя известие об аресте Захарова, видимо, волновало его. Его честная натура не могла легко смириться со своими разочарованиями. Разговор как-то сразу пресекся. Вера, подметив выразительный взгляд Силина, не решилась настаивать на вопросе, хотя изгорала от желания узнать таинственную причину. Анна Ивановна опять погрузилась в свои думы, но лицо ее уже было спокойно, и глаза ясно смотрели вдаль, которая уже не пугало ее страшными призраками. Елизавета Борисовна заговорила с Силиным о городских новостях и сплетнях. «Никаких новостей», — отвечал Силин, — «все только и заняты, что убийством». «Разбирательство назначается на сентябрь. Обвинять поручено Краюхину, и он преисполнился важности». «Забавнее всего, мадам Колкунова». — Это кто? — Теща Захарова. Она, Анне Ивановне, тяжело было это слушать. Она встала. — Вера, пойдемте к Лизе, — сказала она, и обе ушли с балкона. В эту минуту на пороге показался старик-конторщик с длинной седой бородою, в круглых очках с серебряной оправой. — Сергей Степанович, — почтительно окликнул он Можаева. — Что еще? — Пожалуйте на минуту в контору. — Вы извините, — сказал Можаев Силину и вышел. Силин с Елизаветой Борисовной остались одни. — Так что же это, к -к — тотчас заговорила Елизавета Борисовна. — Колкунова, — подсказал Силин и оживленно стал передавать сплетни и анекдоты про полковницу, а потом и мотивы убийства. — Фи, — презрительно сказала Елизавета Борисовна, — неужели он был так развратен? о Силин махнул рукой. «Если бы вы были мужчиною, я бы порассказал вам...» Бедная Анна Ивановна вздохнула Можаева. «Да, она натерпелась», – ответил Силин, и лицо его приняло грустное выражение. «Ну, а еще новости?» «Еще?» «Да никаких», – опять оживился Силин. «Вот разве Анохов еще?» «Анохов? С ним что?» Будь Силин понаблюдательнее, он увидел бы, как побледнела Елизавета Борисовна при имени Анохова, и услышал бы тревогу в ее вопросе, но Силин ничего не заметил и продолжал. «В Петербург собирается, переводится на другое место». А -а -а -а -а – Елизавета Борисовна улыбнулась, и лицо ее разом просветлело, так что перемену эту заметил даже Силин. «Вы словно за него обрадовались», – сказал он с удивлением. «О да», — улыбаясь, — ответила она, — «я всегда говорила, что с его способностями ему место не здесь», — Селин нахмурился. «Скажите, с его связями?» Ему не нравилось, когда при нем хвалили другого. В это время на балкон, как ураган, ворвался Можаев. «Друг мой, что с тобой?» — спросила Елизавета Борисовна. «То, что я чуть не избил этого негодяя, а было. Его, оказывается, выпустили, и он пришел в контору за каким-то расчетом, который давно с ним покончен». Буянил там. Я пришел, и он вдруг мне в глаза говорит, будьте, говорит, покойный. Теперь мужика в кулаке не удержишь. У него и у самого кулак есть. И это при мужиках, что за расчетом пришли. Он прямо бунт готовит. Пошли за Становым? За Становым это уже скандал. Да нет, я один с ним справлюсь. фу, он опустился в кресло. Вот, Степан Иванович, положение. По траву простишь, по рубку простишь. На другой день у тебя норовят в саду дерево выкрасть и в огород лошадей нагнать. Накажешь — стон пойдет. Работу не сделают, деньги требуют. А что помогал им в голодовку, лечил их, в долг лошадей им купил, семена дал. Все не в счет. На тот и барин. И что этот Федор Матвеевич не едет? Ведь он обещался к вечеру. Можаев не узнал голоса своей жены. Столько в нем было гибкости и нежности. Он с удовлетворением взглянул на нее и любовно ей улыбнулся. «Без него я как без рук, да и головы. А где Верочка?» «С Ивановны, Ивановной? Знаешь, знаешь, за что Захаров Дерунова убил?» «Ну?» — Елизавета Борисовна пересказала. Можаев нахмурился. «Ну, за это он мог. Он слишком непосредственен, а такие не знают полумер. Идемте в сад, Степан Иванович. Вы не видали еще моих оранжерей!» «С наслаждением!» — с готовностью откликнулся Силен. «Ну, а я насчет чая и закуски весело сказала Елизавета Борисовна и пошла в комнаты». «Свобода! Свобода! Свобода!» — казалось, все пело в ее душе. «Он уедет, и много-много к осени она полетит за ним, и там уже новая жизнь, новое счастье, уже не краденое, а открытое, на зависть всем». Проходя через зал, она взглянула в зеркало и не узнала своего лица. Так оно было, молодо и свежо. Можаев показывал сад и оранжереи Силину. Он вдруг расположился к нему, видя, как благотворно подействовал его приезд на жену. В одной из залей сада, невдалеке от Лужка, где играла Лиза, Анна Ивановна ходила с Верой. Вера обняла ее за талию и говорила ей. «Я догадалась сразу, еще тогда, что вас так убивает. А теперь, когда вы вдруг повеселели, я все поняла. Ну, видите теперь, это не он».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 Если вы угадали мое тайное горе, то только отчасти. Я не могу вам его поведать, но оно велико, моя дорогая. Слава Богу, вы никогда не будете этого знать». Вера с тревогой посмотрела на нее, потом обняла ее и порывисто сказала. «Вы все забудьте, и через полгода он женится на вас, а мы будем радоваться». Лицо Анны Ивановны вспыхнуло в свою очередь, но она тотчас подняла свою руку, словно защищаясь. «Нет, этого никогда не будет», — ответила она.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 Анна Ивановна напоила Лизу и полусонную отнесла в кроватку. Когда она вернулась и села подле Веры, Силин рассказывал о фильетоне Долинина. Он не помнил его точно. «Но там», — говорил Силин, — «подпущено что-то мистическое и так близко касается этого убийства, что всех заинтересовало, а редактор прямо в восторге». Вера пожала под столом руку Анны Ивановны. «Он талантливый», — сказала Елизавета Борисовна. «Несомненно». Это видно даже по его открытому лицу, по голосу. Манером отозвался Можеев. Я читал сборник его рассказов и увлекся ими. Мне он очень понравился. Вера опять стиснула руку Анны Ивановны. Он был моим товарищем, сказал Силин таким тоном, словно от этого зависела талантливость Долинина. Мы с ним дружим и теперь, а тогда... Помнишь, Анюта? — спросил он сестру. Та смутилась, застигнутая врасплох, и обрадовалась, когда внезапное появление Весенина отвлекло от нее внимание. «Чай да сахар!» – приветствовал он. «Вот и вы! Вас-то нам и не хватало!» – отозвалась Елизавета Борисовна. Вера задорно сказала. «Федор Матвеевич сейчас уедет в контору. Он очень занят». «Сегодня я уж отработался!» – ответил Весенин. «И я, батюшка!» – признался Можаев. «Ваш Ознобов задал звону нам всем. Того и гляди, бунт будет!» «Ну, шибун, — улыбнулся Весенин, — Елизавета Борисовна, дайте мне тарелочку простокваши, а я вам за это письмецо дам». «От кого?» «От кого же, как не от вашей любезной мадам Лоране?» «Пусть, говорит, ответят. Сами, на примерку приедут или мне к ним?» «Где письмо?» вот -с, получите». С едва сдерживаемым волнением Елизавета Борисовна схватила письмо и опустила его в карман. «Ну, что нового?» — предложил Силен обычный вопрос. «Нового? Есть!» серьезно ответил Весенин Николая Петровича Долинина арестовали по подозрению в убийстве не может быть вскочил со стула Силин помогите вскрикнула Вера Сана Ивановны дурно